Глава двадцать шестая. Когда я вернулась во дворец, было уже около пяти часов вечера. Тело утяжеляло едкая усталость, и я попросила принести кофе. Надеялась, что хотя бы он мне поможет. Садясь за столик, достала телефон и, набрав номер телефона Тейлора, написала ему сообщение, а потом удалила. Оказалось, что подобрать подходящие слова не так просто — Из-за чего мне потребовалось время для того, чтобы найти те фразы, которые будут более-менее приемлемыми, если их вообще можно считать таковыми. Простите, что пишу об этом в сообщении, но мне кажется, что так будет лучше. После того, что вчера между нами произошло, я поняла, что люблю своего жениха и хочу быть только с ним. Мы с вами совершили ужасную ошибку. о которой я очень сильно сожалею. Мне кажется, что в ближайшие дни нам с вами лучшего вообще не видится. В тот коттедж я вовсе больше не буду приезжать. Настолько уединённые встречи уже теперь не являются приемлемыми. Прежде чем отправить это сообщение, я перечитала его сотню раз. Всё думала, что он может найти какие-нибудь другие слова, написать что-нибудь получше, но в итоге поняла, что лучше не будет. Я не умею, из-за этого обречённо вздохнула и нажала на отправить. Уже было начало шестого. В это время Тейлор всегда находился в офисе, и я была уверена в том, что работы у него хватает, из-за чего считала, что моё сообщение он прочитает не в ближайшее время. Вот только не прошло и половины минуты, как Даглас мне перезвонил. А я, посмотрев на экран телефона, замерла. Так и не донеся чашку с кофе к губам, отвечать не стала, а звонки продолжались: второй, третий, четвёртый. После них он написал сообщение: "Перезвони мне срочно". Я ей этого делать не стала. Чувствовала себя трусливо, ведь куда лучше и логичнее было бы поговорить с Стейлером, всё обсудить и разъяснить. Но когда дело касалось Дагласа, логика во мне умирала. Я надеялась, что она оживёт через пару дней. Когда я успокуюсь, и пока что моё состояние было более чем изнурённым, сжираемым стыдом и совестью, убиваемым сожалением того, что было между мной и Дагласом. Немного позже от Тейлера поступило ещё около пяти звонков, иф я тоже проигнорировала. Вместо этого готовилась к встрече с Джеррионом, переоделась, ровно в 8 направилась в основное здание дворца, где зашла в малый обеденный зал. Хотя как раз маленьким его не назвать, огромный, размером с весь мой дом, в котором я выросла. И стол тут был соответствующим, но сейчас накрытым только на два человека. Джеррион уже был тут. Когда я вошла, он стоял ко мне спиной, находился около окна и смотрел на улицу, одетый в строгие брюки и пиджак, всё чёрного цвета. Окинув взглядом его спину, я мысленно изумилась тому, насколько же лемон огроменный. Я и раньше это понимала. Всё же он был значительно выше меня. Но сейчас, смотря на него, я увидела в Джеррионе огромную скалу, ледяную, но стойкую настолько, что казалось, её ничто не разрушит. И именно в этот момент я ощутила то, что раньше не улавливала. От Лемона исходила аура определённости, стойкости и нерушимой прочности, стабильности абсолютно во всём. даже защищённости. Давно ждёте? Услышав мой вопрос, Джерри он обернулся. Нет, только приехал. Положив ладони в карманы брюк, он подошёл ко мне ближе, остановился, оставляя между нами не больше полуметра расстояния, но мне казалось, что даже этого не было. Словно парень стоял в плотной комнате, собой занимал абсолютно всё пространство этого огромного зала. Объяснишь, что именно? титул, который ты дала моему роду. Этот наш разговор был коротким. Я бы даже сказала, что слишком. Изначально я попыталась сказать нечто отстранённое, увельнуть, произнося, что королевству просто нужен был ещё один герцэг. На что Джеррион прямо дал понять, что я трачу время впустую. Он и так уже знает и про фракцию, и про следующего наследника престола. В какой-то степени он знал даже больше меня. Во всяком случае, Связь между родами, их намерения, экономика королевства, ведь это всё было его жизнью, в которую я только недавно вступила, читала о ней в книгах и в статьях. А он в ней находился с самого рождения. В данном случае Джеррион стоял на 100 сто ступеней выше меня. Но всё это было делами. О них мы поговорим позже. Сейчас мы тут находились именно как парень и девушка, как те, кто совсем скоро должны стать мужем и женой. «Вам не кажется, что наш брак какой-то странный?» Я не могла смотреть на Джерриона. Ведь всю мою привычную стойкость как ветром сдуло. Стоило мне оказаться рядом с Лемоном, как тот стыд, который я ранее испытывала, уже сейчас стал удушающим. Я чувствовала себя так, словно мы уже сто лет являлись мужем и женой, а я ему изменила. Возможно, это потому, что связь с Тейлором противоречила всем моим принципам, и сейчас они были разбиты в дребезги». Даглас сых уничтожил. От чего я сейчас ощущала себя грязной и неправильной? В чём именно он странный? Я не смотрела на Джерiona, но чувствовала, что он смотрел на меня. То есть вам так не кажется? Моя невеста верховный жрец. Если это можно считать странностью будущего брака, то, конечно, он таким является. Я не об этом, сказала, качнув головой. Собравшись с силами, я волной накинула на себя вуаль из спокойствия и твёрдости. Хотя бы видимость её. Ведь если я, произнося следующие слова, выдам чувство вины, всё это будет неправильным. И я должна вам кое-что рассказать, господин Лемон. У меня была связь с другим парнем. Порой мне казалось, что в Джеррионе не было эмоций. А если они в нём и имелись, то были скрыты за толщей внутреннего, непробиваемого льда. Вот только в этот момент, неотрывно смотря в его глаза, я увидела то, как они потемнели и полыхнули чем-то жутким. Громоздкое тело напряглось, чего даже не смогла скрыть под коня одеждой, и уголок губ приподнялся в оскале. Лемон сам на себя не был похож. "Ты сейчас говоришь серьёзно?" "Да. С кем, когда и какая связь?" Он спросил это так, что у меня интуитивно возникло желание отойти подальше от Джерeона. Словно в этот момент в нём ужила нечто опасное. Вчера я не буду говорить, какого рода это была связь, но я всё ещё девственница. Я пыталась произносить это максимально спокойно, хоть и лично для меня разговор был тяжёлым. Именно в этот момент я осознала ещё одну вещь. Я всё же считала Джерриона своим. От этого и возникло это чувство вины. С кем? Это я тоже не скажу. С кем? Вот теперь я могла сказать, что знала звучание голоса Гериона, когда он был насквозь пропитан гневом, яростью. И я видела его глаза, уже полностью чёрные, действительно опасные. Причём в такое состояние он впал за считанные мгновения. Кто к тебе прикасался? Он сделал шаг ко мне, значительно сокращая расстояние и нависая надо мной подобно зверю. Что он с тобой делал? «Почему вы так злитесь?» Я хотела отойти. Чувство самосохранения отвердило о том, что мне стоит это сделать. Но я осталась стоять на месте, ведь это было правильно. Один шаг назад, и я проиграю свою позицию. «А разве не ясно? Моя невеста пошла и легла под другого. Или для тебя это нормально?» Аскал на его губах стал сильнее. Против воли я подумала о том, что даже в гневе Лемон выглядел идеально. Обычно я бы предпочла избегать таких людей. Трудно находиться рядом с настолько безупречным парнем, при этом будучи мелкой замухрышкой, тем более тяжело быть его невестой. Нет, ненормально. Но вы мне изменяли и прямо сказали, что продолжите это делать. Решила мне таким образом отомстить? Нет, я вновь качнула головой. Невыносимо сильно захотелось кофе, и я посмотрела в сторону накрытого стола. Но увидела там только сок и воду. А нуждалась я в горечи кофеина. Вернёмся к началу нашего разговора, господин Лемон. К странности нашего брака. Обычно у аристократов договорные браки — обыденность. По любви редко кто выходит. О них и не думают. Главными считая статус, чистоту крови и выгодные связи. А я думаю о любви. Это странно. «Думая о любви, ты пошла и легла под другого». «Нет, я думала о том, что ненавижу вас. Хотя своего жениха я хотела бы любить. Знаете, меня задело то, что вы лезли другой под юбку, пока я умирала, и то, что вы ждали моей смерти. Я не скажу, что моя связь с другим парнем — это месть по отношению к вам или вообще что-то подобное. Я вообще не хочу давать этому обозначение. Но вы должны понимать, что по отношению ко мне провинились куда больше. Поэтому не имеете права говорить мне, какие-либо претензии. Может, в следующий раз, когда ты раздвинешь ноги перед каким-нибудь ублюдком, мне вообще пожелать тебе удачи. Джеррион своим ледяным, жестоким взглядом буквально впивался в меня, пронзал насквозь. Следующего раза не будет. Если и я у вас буду единственной, если я в ваших руках буду ощущать себя желанной женщиной, а не непонятно кем, Я уже говорил, что серьёзно настроен по отношению к тебе. Как раз у меня в последнее время никого не было. Он злился ещё сильнее, и я это более чем отчётливо ощущала. Всё ещё плохо понимала Лемана. Возможно, я никогда не смогу раскрыть его полностью, но он выказывал эмоции. А это лучше, чем безразличие. Возможно, в нём, как и в Тейлере, тоже просто играло чувство собственничества. «Но с чего-то же следовало начинать. Но, тем не менее, желанной женщиной я себя тоже не ощущала. Если вы забыли, напомню, в своём последнем сообщении я вообще написала, что между нами всё кончено». «Чего же ты хочешь от меня?» «Я уже сказала». «А ты не думаешь, что это шантаж? Одно неверное движение с моей стороны, и ты пойдёшь в кровать к другому, верно, Доми?» Можете считать это шантажом. Но хоть вы прямо ничего не сказали, но я примерно в таком же положении, как и вы. Как я могу быть уверена в том, что у вас прямо сейчас нет другой женщины? Просто поверить мне нельзя, так и вы поверьте мне. Джеррион стиснул зубы и шумно выдохнул. Подняв голову, посмотрел куда-то в сторону, при этом в его глазах всё ещё бушевали ураганы. Если мы будем акцентировать внимание на том, что мы сделали плохого, Ничего не получится. Я предлагаю забыть об этом. Нашу свадьбу считать началом чистого листа. С кем у тебя была связь? Я этого не скажу. Защищаешь его? Нет. Считаю, что не обязана вам этого рассказывать. Так же вы не обязаны рассказывать мне о том, с кем спали в прошлом. Пусть это там и останется. Я расскажу. Мне всё равно. Но после этого и ты скажешь имя. Нет. Сейчас я иду вам навстречу. Но брак это обоюдная работа. Я сделала вам предложение считать нашу свадьбу обнулением всего плохого и начать семейную жизнь только с хорошего. Больше не роясь в прошлом. Если вам это не нравится, хорошо. Значит, счастливого брака у нас не будет. Я слишком уважаю себя, чтобы бегать за вами. Лемон опять оскалился. Даже это он делал холодно, ледяной зверь. И вновь пронзая меня взглядом, Он очень долго молчал. А потом, сделав слишком резкий, неожиданный шаг ко мне, подхватил на руки и одной ладонью придерживая под бёдра, прижал к себе. В этот момент от Джерри он был похож на ураган, сокрушающий и крайне буйствующий, неподвластный пониманию, с нечитаемыми, полностью неожиданными поступками, в которых я растерялась. Ведь такого Лемана я ещё не знала, не понимала, что он может быть и таким. Что вы? Я запнулась, не договорила, так как его ладонь легла на мою шею сзади, сжала её, после чего губы парня прикоснулись к моим. Набросились на них, целуя отнюдь не нежно, скорее словно вымещая злость, истязая мои губы и полностью подчиняя их. Вместе с этим он второй рукой прижал меня к себе, а я рефлекторно, словно боясь упасть, обвила его ногами и руками, вцепилась в пиджак Далеко не сразу ухватилось хотя бы за кусочек сознания, пытаясь понять, что вообще происходит. "Господин Лемон", я резко дёрнулась, хаотично завозилась и, разжав пальцы, попыталась оттолкнуть Джереона, уже сейчас не боясь упасть. "Что вы делаете? Прекратите!" "Я отвечаю на твоё предложение". Он прижал меня к себе настолько сильно, что тело даже заболело. "Заныла". После этого опять целуя, набрасываясь, всё ещё злясь, Хорошо. Теперь только ты и я с чистого листа, верно? Я опять дёрнулась и, подняв руку, замахнулась, влепила Джерриуну настолько сильную пощёчину, на которую только была способна, а потом вывернулась и соскочила на пол. Чуть не упала, но к счастью, всё же устояла на ногах. К чему это? Лемон посмотрел на меня настолько мрачно, словно окутал внутренним мраком. Я не позволяла вам целовать меня. Мне для этого нужно спрашивать разрешение? Я твой муж. Пока что ещё нет. На самом деле, нас таковыми можно было уже считать с того момента, как Лемон забрал меня из дома. Но по факту свадьбы ещё не было, а обряды он сам проигнорировал. На данный момент мы лишь обручены. Тому ублюдку ты позволила что-то? Вы зашли дальше, чем поцелуи? Господи, вы невыносим. Пожалуй, заберу свои слова обратно. Счастливого брака у нас не получится. Сжигаемое желание уйти, я уже развернулась, но Лемон положил свою ладонь на моё запястье и рывком притянул к себе. Подожди. Его рука обвила мою талию и прижала к парню. Постой так немного. Зачем? спросила недовольно. Я всё ещё была на взводе и к такому прикосновению отнеслась критично, но вырваться из объятий парня не смогла. В итоге притихла. стиснула зубы. Джерри он ничего не ответил. Молча обнимал. Порой сжимал в руках так, что это даже было больно. Но постепенно ослаблял хватку. До тех пор, пока его объятия не стали мягкими и даже осторожными. — Давай начнём с чистого листа. — И вы не будете меня ни в чём упрекать? — Я зол, Силви. Сильно. Но упрекать тебя не вижу смысла. Я совершил много ошибок по отношению к тебе, и я их признаю. «Если ты признаёшь свою и больше никогда и ни за что не позволишь кому-либо, кроме меня, прикасаться к тебе, мы начнём с самого начала». «Это как раз то, что я хочу». «Как долго мне нужно спрашивать разрешение, прежде чем поцеловать тебя?» «До свадьбы. Но вообще зависит от вашего поведения». «А ты колючая». Он взял меня за руку и повёл к столу. «Но мне это в тебе нравится». Лемон отодвинул стул и... Хипа мог мне сесть за стол. Отдалённо я ощущала, что Джеррион всё ещё злится, но опять превратился в ледяную скалу и этого никаким образом не выказывал. Как раз пришли горничные, и я попросила кофе. Пытаясь разорвать молчание, сказала о том, что скоро буду учиться в королевском университете. Джеррион удивился, спросил, как вообще возможно то, что жрец будет посещать университет. и является ли это моими обязанностями, на что я ответила, что это лишь моё желание и инициатива. В итоге Джеррион рассказал мне много интересного про университет, учёбу, преподавателей, ответил на множество моих вопросов. А я даже не заметила того, что напряжение между нами спало. Оказалось, что Лемон — невероятно интересный собеседник. Тот, рядом с кем не обдумываешь каждое слово и перестаёшь следить за временем. Поэтому, когда я посмотрела на часы и увидела, что уже было 10, удивилась. Время пролетело слишком быстро. Мне уже нужно идти, сказала, пряча телефон в карман кардигана. Дела? Да, кивнула, вставая из-за стола. Мы с Леманом вместе вышли из главного здания дворца. Всё же он был ещё той ледяной глыбой, непробиваемым человеком. Но насколько же дико было чувствовать его мужское внимание, которая он проявляла осторожно, то как он помог мне надеть пальто, и то как повёл к саду, рядом с ним было спокойно. Рядом с Леманом, правильно. В следующий раз я выбираю место ужина, сказал он, прежде чем мы расстались. Положив ладонь мне на щёку, он спросил: <сосим> "Можно я тебя поцелую?" <сосим> "Может быть, в следующую нашу встречу". На самом деле мне было очень неловко быть согласной на поцелуй, а значит, показывать, что я его тоже хочу. Джеррион провёл большим пальцем по моей щеке, медленно, ощутимо, достигая ему уголка губ, остановился и посмотрел в мои глаза так, что я сама замерла. Но тем не менее, он убрал свою ладонь. Спокойной ночи, Сильви. Спокойной ночи, господин Лемон. Возвращайся обратно в башню. Я ощущала лёгкость. Постепенно, небольшими шажками, проблемы решались, и это радовало. Но стоило мне войти в башню, как я замерла. Весь пол в холле был усеян цветами. «Пятьдесят три букета». Я услышала голос Розена и обернулась к нему. Мужчина как раз спустился по лестнице. «Но это лишь четверть. Остальные цветы ещё в курьерских машинах. Мы не знаем, что с ними делать, поэтому ждали вас». «Меня?» Что это за цветы? Мне известно лишь то, что они для вас, и то, что вам передали это письмо. Ещё я предполагаю, что вам их преподнёс кто-то, связанный с королевской семьёй, иначе бы эти букеты сюда не пустили бы. За последние дни вам поступило множество подарков от простых людей и от знати, но все они на складах ждут проверки. Я впервые слышала про подарки на складах, но сейчас на это никак не отреагировала. Взяла письмо и открыла его. Поняла, что оно от Дагласа. Возможно, ты испугалась или тебя грызёт совесть. Всё же ты хорошая девочка, а я тебя запачкал. Но прошлой ночью ты мне отвечала. Я это чувствовала и отпускать тебя не собираюсь. Ты моя женщина. Стоило мне прочитать это письмо, как мои ладони сами по себе сжались, сминая бумагу. Жрец тут Спросила у Розена, совершенно не узнавая свой голос, нервный и дрогнувший. «Мне неизвестно, вернулся ли верховная светлость Деадр или нет, но если и вернулся, он у себя». «Где его покои?» «Верховная светлость он не любит, когда к его покоям даже просто приближаются». «Просто скажи». «В подвале. Но я вас предупредил». Ярвана кивнула и пошла к лестнице, которая вела вниз. «На самом деле...» Меня удивило то, что покои жрица находились в подвале, но это многое объясняло. Я уже вдоль и поперёк обошла эту башню, но всё ещё не знала, где спальня Джейкаба. Теперь мне это было известно. Подвал, находящийся под башней, не совсем соответствовал понятию слова подвал, к которому я привыкла. Скорее это был минусовой этаж. Разве ж ту коридор тут был меньше и уже, освещённый лишь крайне тусклым светом ламп Остановившись около двери, я постучала в неё. «Это Силви. Мне нужно поговорить с вами». Ответом мне была тишина. Я ещё раз постучала, но ничего не изменилось. В какой-то момент решила, что, может, подошла не к той двери, но в этом коридоре она была единственной. «Значит, жрец не у себя». Поняв это, я уже собиралась уходить, но услышала шаги и обернулась. Увидела Джейкоба. Всё бы ничего, но его было двое. Почему? Я несколько раз моргнула, закрыла глаза и кончиками пальцев потёрла веки, опять посмотрела на жреца, но или у меня в глазах двоилось, или его действительно было двое. У вас есть брат-близнец? Я настолько сильно нахмурилась, что лицо заныло. От непонимания и шока у меня дыхание перехватило, и я даже не понимала, К кому из них двоих обращаться? Я кинула их взглядом, попыталась найти отличие, но их не было. Во всяком случае, не в чертах лиц, росте или телосложениях, только в одежде. Один в чёрной толстовке и в серых джинсах, второй в коричневой футболке и тёмных спортивных штанах. И вот второй был растрёпанным, а ещё на нём кровь. Много, и она явно чужая. Жуткое зрелище. от которого внутри меня всё сжалось. Нет, это я, сказал тот, который был в крови. Он казался ленивым, безразличным, но вот голос выдавал нечто подавляющее, уничтожающее. Какого хуя ты тут делаешь, мокрица? Как это вы? Почему вас двое? Я всё так же нелепо вертела головой, смотря то на одного парня, то на другого. Берёшь, разделяешь себя, и пиздец, тебя становится двое. Блять, кто развёл ту ёбаную подстилку из цветов?" это спросил тот Джейкоб, который был в толстовке. И вот он находился в состоянии ярости, лютой и агрессивной, будто желая в этот момент сокрушить весь мир. Я даже физически ощутила, как на меня нечто хлынуло, то, что отдавалось безумием и неминуемо сжало, заставило пожелать отойти к стене. Он запустил пальцы в волосы и растрепал их. из-за чего из светлых прядей выскользнуло несколько жёлтых лепестков, медленно падая на пол. Жрец упал в цветы. Судя по всему, им не и розену влетит за то, что мы развели в холле. Хотя обычно Джейкоб, несмотря на слепоту, спокойно обходил преграды. Вы умеете себя разделять? Умею, но терпеть не могу это делать, ответил тот жрец, который был в крови. Он поднял руку и тыльной стороной ладони вытер алую жидкость на щеке, вернее, растёр её. "Ты так и не сказала, что ты тут делаешь?" "Я хотела поговорить с вами", я прищурилась, опять посмотрела сначала на одного парня, потом на другого. "Почему вы раньше не говорили, что умеете раздваиваться? Почему я должен это делать?" спросил жрец, который стоял ближе ко мне. Тот, который был в толстовке, он её отряхнул, выматерился и из капюшона достал кусок розы, сжал её с такой силой, словно в этот момент желал чьей-нибудь крови. "Ты об этом хотела поговорить, макритца?" спросил второй жрец. "Нет, но это так странно. Вы только на двоих можете разделяться". Оба жреца шумно выдохнули. Я явно их раздражала своим присутствием и глупыми вопросами. Нет, ебать, не только на двоя, но больше сложнее и нахуй надо. Я об этом не говорил, потому что, блядь, не говорил. Разделяюсь редко. В последний раз год назад. Потом охуеть, как сложно соединяться обратно. Я удовлетворил твоё любопытство. Теперь говори, зачем пришла макриться. Если это не что-то срочное, свали. Я тут гостей не жду. Это не совсем прямо срочное. Значит, свали. Коротко ответил тот, который был в толстовке, подошёл к двери, прислонил к ней ладонь и послышался щелчок замка, после чего дверь сама по себе открылась. Но мне нужно с вами поговорить. Я соединюсь и приду к тебе, сказал второй. А пока уйди куда-нибудь подальше, желательно потеряйся. Он тоже зашёл в комнату, а я стоя в коридоре с любопытством заглянула внутрь. Там свет не горел. От того, что был в коридоре, оказалось слишком мало, чтобы всё рассмотреть. Я поняла, что спальня жерица была огромной, но пустой, совсем. Я разглядела лишь где-то вдали очертания кровати, прежде чем поняла, что делаю, скользнула внутрь спальни. Сделала несколько шагов, как дверь захлопнулась и помещение полностью окунулось в темноту. "Я тебя сюда приглашал, макрица". Голос жерица прозвучал где-то слева, совсем рядом. Вы в мою спальню заходите без разрешения и стука. Не сравнивай меня и себя, послышался идентичный голос, но слева. Я пошатнулась и отошла к двери, прислонилась к ней спиной. Вы ещё не соединились? Если бы это было настолько охренеть просто, я сделал бы это сразу. Ты боишься, сказал тот, который был справа, явно прочувствовав меня. От тебя несёт страхом. Не вас Я не люблю темноту, сказала честно. Где тут включается свет? Его тут нет. Мне свет не нужен, послышалось справа. Если боишься, просто уйди. Это слева. Нет, я не боюсь. Просто чувствую небольшой дискомфорт от того, что ничего не вижу. Ты же понимаешь, что я чувствую твою ложь, послышалось справа, немного ближе. И вам тут комфортно жить в подвале и в темноте? Вы как монстр, который обитает в пещере. Ни хуя себе. Принцесса не в восторге от моей спальни. Я шутила, что он приблизился, рукой опёрся о дверь над моей головой. Сигарета есть? Ага. Послышался шорох одежды. Держи. Щёлкнула зажигалка, и в полной темноте затлела сигарета. Я сейчас читаю о аристократии, пытаюсь понять, кто из них поддерживает эту четвёрку ебланов. — сказал тот, который был ближе ко мне. Но я толком не могла понять, кто из них двоих это был. Лишь ощущала терпкий запах сигаретного дыма и неотрывно смотрела на тлеющую сигарету. И ублюдочные и криминальные авторитеты активизировались. Решили делить территорию. Продавать людей и оружие. Приходится заглядывать и к ним. Передавать привет. Король подкинул мне ещё работы. Я нихуя не успеваю. Не спал последние 3 или 4 дня. Уже решил разделиться. Всё равно нихуя не успеваю. И как вишенка на торте, только что въебался лицом в букет ублюдочных цветов. А я думал, что, блять, хотя бы до полуночи всё будет тихо. Но тут пришла ты. Варволась в мою спальню. Я ощутила, что он наклонился ко мне ближе, и я на своих губах ощутила выдыхаемый им дым. Знаешь, чего я сейчас хочу? Макриться. Нет. Чего? Я замерла. В такой близости с жерецом даже толком говорить не могла. Всё же его аура неумолимо подавляла. Вышвырнуть тебя отсюда, соединиться и пойти в душ. Он отстранился, но всё так же опирался рукой о дверь рядом с моей головой. Поэтому или ты сама свалишь, или я тебя вышвыриваю. Твой выбор. Зажигалка опять щёлкнула. На этот раз второй жерец подкурил. Но он стоял немного позади, просто молча наблюдая. Я зашла в вашу спальню, потому что мне было интересно. Утолила интерес. Не очень, но поговорить с вами я хотела о другом. Я, кажется, наладила отношения с Джереоном, но я не рассказала ему о моих взаимоотношениях с Стейлером и то, что он привязан ко мне клятвой. И что? Ты думаешь, меня это хоть немного ебёт? Я бы не стала тревожить вас по такому вопросу, но Джеррион следующий герцог, глава аристократии, Тейлор будущий король, глава королевства. Они будут самыми значимыми людьми, и нельзя допускать между ними конфликты больше, чем их есть сейчас. Поэтому мне срочно нужно разорвать любую связь с Тейлором, а он мне цветы прислал. Те, в которые я въебался. Да. Но охуенно. Я коротко рассказала Жарицу про то, что сегодня написала Дагласу сообщение, в котором ясно давала понять, что наша связь разорвана, про то, что он мне после этого звонил, но я не отвечала, про цветы и про письмо. Я не понимаю Тейлера и того, что он делает, сказала. И я не понимаю его интереса ко мне, ведь из-за него, скорее всего, сложнее разорвать клятву. А значит, Тейлер наоборот должен меня отталкивать. «Он усугубляет своё положение. Тейлор ненормальный, и если он о нём не хочет задумываться, это должны сделать мы. Он же будущий король, и он обязан жениться на девушке из хорошего рода, иметь с ней детей, чтобы у него были наследники. С клятвой это невозможно». «Тейлор не хочет быть королём». «Я знаю, но...» «Нет, ты не поняла, мокрится. Он отказался. Пару дней назад». Прямо вообще отказался. Ага. Но выбора у него нет. Другого наследника король не имеет. А теперь насчёт клятвы. Я рассказал про неё королю, и, как ожидалось, он не в восторге. Король сказал, что её разрыв теперь моя первоочередная обязанность. Но вы сказали, что не в ваших силах её разорвать. Не поверишь, но королю ебать на это. А у меня пока что только одна идея. И она пиздец какая конченая. Что это за идея? Залезть к нему в голову. Стереть воспоминания о тебе, чтобы он на тебя забил. Переключился на другую девушку. Только, блядь, не на Рэйчел Родер. Это может способствовать разрыву клятвы. Вы умеете стирать память? Не особо. Я читаю людей, но в головы не лезу. Если охуеть как постараюсь, может и смогу стереть память. Но он королевской крови. память к нему обязательно вернётся. Может, уже через час, а может максимум через месяц. После этого Тейлор поймёт, что его наебали, и наступит пиздец. А сколько шансов на то, что это может помочь снять клятву? Примерно ноль. Поэтому я этого делать не буду. Я разорву клятву, сказала Шумна, выдохнув. Я пришла к вам, чтобы попросить прочитать Тейлора «Если бы я знала, что происходит у него в голове, мне было бы легче». «Я не могу его читать. Его кровь мне не даёт этого сделать. Охуеть как путает». «Теперь мне неловко от того, что я вообще отвлекла вас. Я не знала, что у вас столько работы. Может, я могу взять на себя какую-нибудь её часть?» «Не переживай, король и тебе подкинул работу». «Какую?» «Он узнал, что ты поступаешь в Королевский университет?» Это то, что ты будешь ходить туда со следующей недели. Но король хочет, чтобы ты начала туда ходить с завтрашнего дня под другим именем, не как жрец, а как обычная девушка. Зачем? Королевский университет это место обитания будущей элиты королевства. Но уже давно ходят слухи о хуёвом обращении одного слоя студентов к другому, о травле, о предвзятом отношении преподавателей и о других проблемах. походишь, составишь отчёт и передашь его канцлеру. Проблемы будут решаться. Как я могу ходить туда, как обычная девушка и под другим именем, если моё лицо сейчас по всем каналам и повсюду в сети? Скажешь Изабель, она поможет что-то сделать с твоей внешностью. А не легче просто расспросить студентов или отправить кого-нибудь другого? Я столкнулась с внутренней стеной. То, что говорил жрец являлось чем-то несуразным, тем, чего я не понимала. Во-первых, студенты так просто не расскажут, или не захотят быть крысами, или побоятся. Во-вторых, это твоя работа. Ты и караешь аристократию, начни с её наследников. В-третьих, я рассказал королю, что ты дохуя умная, и он хочет увидеть, как ты себя покажешь без статуса жрица. А если меня раскроют? Мои губы нервно дрогнули. Сделай так, чтобы этого не произошло. Работай, макритца. А теперь наконец свали. Жрец потянул меня на себя, а потом, кажется, поднял руку. Дверь открылась, и он грубо вытолкнул меня в коридор. Я нахмурилась, но прежде чем закрыть дверь, недовольно посмотрела на жреца, вернее, на них обоих.